Глава 13. Даже в танце я никак не могла отделаться от непонятного ощущения. Меня то подбрасывало в воздух, то придавливало к земле, будто я безвольная пушинка, которую гоняет ветер. А еще я ощущала, как за мной наблюдают, то и дело прожигая взглядом. Это был золотой. Похоже, он не смог вынести того, что я лишила его общества Синтии. «Ох, хорошо, что отец забрал ее. мысленно выдохнула я. Наверняка она сейчас злится, но потом скажет мне спасибо. Стать второй женой? Небо, что за вздор! Не позволю ей совершить ту же ошибку, что совершила когда-то я. Одна танцевальная фигура сменялась другой, а музыка сливалась в сплошную какофонию. Поворот, шаг назад, шаг вперед, поклон и снова поворот. Я думала, мне станет лучше, но нет. Я чувствовала себя все хуже и хуже. Кружилась голова а по телу прокатывалась нервная, ни с чем не сравнимая дрожь. Когда танец наконец закончился, я попросила Клауса принести мне чего-нибудь выпить. Сама же поспешила на балкон. Однако, не успев дойти до него, пары шагов оказалась остановлена. На моем пути возникла широченная грудь, облаченная в парадный белый мундир. «Небо, и за что мне все это?» Жалобный стон едва не выскочил из груди. «Хорошо, что я успела совладать с собой». Быстро приняв холодный и отстраненный вид, подняла взгляд на золотого. Его надменное лицо продолжало прорезать гаденькая ухмылочка. Простите, я попыталась обойти дракона с правой стороны, но он весьма бесцеремонно вцепился в мою запястье, которое под мощным давлением его руки начало покалывать. Не подарите мне танец, прошипел он. Его шипение напомнило мне шипение змеи. Опасное, ядовитое и такое пронзительное что у меня неприятно засосало под ложечкой. Я очень устала, и у меня кружится голова. Я попыталась отвоевать свою руку, но не тут-то было. Дракон впился в меня, словно клещ, и никуда отпускать не собирался. Некрасиво отказывать герцогу из клана золотых. Глаза мужчины опасливо сузились. К тому же вы незнатного происхождения. В вашей семье могут быть проблемы. Прошу отпу... Договорить я не успела. Дракон еще сильнее сжал запястье и силой поволок меня в центр зала. Как назло следующим танцем был медленный вальс. Спокойно. Мужчина прижал меня к себе слишком плотно. Мы стояли в непозволительной близости друг от друга. Но его это, похоже, не сильно волновало. «Я не кусаюсь». Губы расплылись в улыбке. «Если меня не злить, конечно. Что вам нужно?» Вопрос слился с нежной музыкой скрипки, и я на автомате начала исполнять танцевальные па. «Давайте представимся. Герцог Эдриан Арендер. Моя семья принадлежит к побочной ветве рода Голден. Королями нам не стать, но и властью мы не обделены». В его голосе было столько пафоса и манерности, что к кружившейся голове прибавилась тошнота. «И что же герцогу нужно от простой магички?» Хотите заставить меня сожалеть о том, что я не отдала на растерзание свою сестру? Откуда вам известно эльфийское искусство? Вопрос дракона меня несколько озадачил. Зачем ему это? Не спорю, видеть, различать и анализировать магические потоки преподают не в каждой академии. Да и научиться этому довольно сложно. Целитель обязан превосходно контролировать свою силу. К тому же он должен знать о ментальной магии. Да Ороти, Вэнса и остальных дознавателей мне, конечно, далеко, но если бы я ничего этого не знала, то отец Лили давно бы прочитал все мои мысли. Я не понимаю. Неужели так трудно сказать? Дракон дернул меня на себя, и я едва не впечаталась в его грудь. Или предпочитаете, чтобы я пошел путем принуждения и шантажа? Вы хотели обманом совратить мою сестру? Зло шикнул я. Ваша сестра первая начала вешаться на меня. Мужчина раздраженно повел плечом. Стоило ей понять, что я из клана золотых. Мне не впервые встречаться с такими девушками. Держу пари, она прекрасно знала, что метка появляется на обоих партнерах сразу. Это ее мнимая наивность. «Ха Дракон презрительно фыркнул. За ней нужен глаз да глаз. А лучше сразу выдать замуж. Наша семья как-нибудь сама решит, что делать. Огрызнулась я, проглатывая тугой комок в горле. Мне было стыдно, стыдно за сестру. Синтия никакая не дура, нет. Из нее может вырасти самая настоящая манипуляторша. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Золотой вперил в меня острый испытывающий взгляд, от которого пробрало до самых костей. Я сглотнула вязкую слюну и, наконец, призналась. Моим учителем по целительству был на «А-а-а!» — закивал герцог. — Тогда понятно. — Ну что же значит, у меня к вам есть одна просьба? И кто же сказал, что я буду исполнять ваши просьбы? — Будете. — Мужчина ядовито прищурился. — Если не хотите, чтобы у вашего отца возникло еще больше проблем, вы сделаете всё, что я скажу.